Глава тридцать Она? Эта девочка? Да. Девчонка у вас. Красавица. Недоношенная, конечно, немного. Всего 1825 грамм. Но все равно умница. Бойкой будет. Сразу видно. На вас очень похожа. В этот момент мое сердце словно делает перезагрузку. И заново биться начинает. Я смотрю на красивое сморщенное лицо этой малышки, которая реально меньше моей ладони.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 Слёзы катились по щекам, сердце стучало, как сумасшедшее. Я словно пробудилась от жуткого длинного сна, проснулась от дурмана, и мне казалось, что моя голова вот-вот расколется на части. Когда я очнулась, Анюты рядом не было. Её и сейчас нет, а я лежу на кровати и встать не могу. Как только пробую кружиться голова, я то проваливаюсь в сон, то выныриваю из него, всё с новыми воспоминаниями. Я была безумно счастлива все эти годы, всё было хорошо. И я должна, обязана вернуться к Роману. Потому что... Потому что я полюбила его не за что-то конкретное, что все это время пыталась вспомнить. И я полюбила своего волка вопреки всему. И я ненавижу себя за то, что наговорила Роме куча всего. Сколько раз я ему сказала «я тебя не люблю». Я знаю, что каждый раз его аж передергивала, И волк молчал, смотря на меня как на чужачку. С болью, с невозможностью хоть что-то изменить. Распахиваю губы, пытаясь произнести хотя бы звук, но ничего не получается. Я была немой с пяти лет. Потом, благодаря волку, голос вернулся. Но чудес не бывает. И, кажется, немой я все же останусь до конца своих дней. «Откройте дверь! Выпустите меня! Аня!» Калачу по двери, но никто не открывает. И мне становится страшно, сколько я была в отключке. А главное, где все это время была Анюта? Смотрю на часы. Прошло где-то часов шесть, и уже темнеет. Ане нужно поесть, она наверняка плакала без меня, просилась домой. «Откройте! Да что вы за люди!» Гремят ворота, и через окно я вижу, как Захара выезжает со двора. И в ужас прихожу, когда вижу рядом с ним Анюту. Меня окатывает волна ужаса, и я захожусь слезами. А вот только это ничем не помогает. Захаров уезжает с нашей дочерью неизвестно куда. Кажется, я сбила руки до крови, стучась в эту дверь. Но никто мне не открывает. А спустя полчаса я слышу сильный грохот. Это упали те самые ворота, по которым заезжает несколько машин. А во двор из-за авто выходят вооруженные до зубов люди. И мой муж среди них. Роман смотрит прямо, а после поднимает взгляд прямо на мое окно, перезаряжая пистолет. Тот самый миг, когда все или ничего, когда безумно до чертей соскучилась и в то же время страшно виновата. Я подставила Влада, сбежала из дома, да еще и дочь подставила под удар. Я сейчас все ему поясню. Роман догонит Захарова и все будет как прежде. А вот только не так все случается. И когда распахивается дверь, я вижу волка, а не Романа. Он быстрым шагом подходит ко мне и останавливается, окидывая взглядом с ног до головы. Я в какой-то спальне, заплакана, заерошены, как воробей, смотрю на мужа сквозь слезы. Так хочу много ему сказать, но руки как они мели. Волк же глядит на меня точно так же, как и в ту нашу первую встречу смотрел. С адской злостью и ненавистью, презрением. Сука! Он замахивается на меня, и я вся сжимаюсь в ожидании удара но Роман со всей силы лупит кулаком по стене рядом с моей головой. Я дрожу, больно так, как будто ударил, но он не тронул, даже волос мой не задел. Прости меня, я не хотела, Роман, дрожащими пальцами смотря в любимые серые глаза, которые сейчас меня ненавидят. Он не слышит, напряжен весь, в руках пистолет сверкает, а в доме, кажется, переворачивает каждый угол. «Где Анюта? Где моя дочь?» хватает меня и силы встряхивает, а я от ужаса только и могу, что коснуться его щеки. Мне больно. Пожалуйста, отпусти. «Где Аня?» — я тебя спрашиваю. Он увез. Захаров. Полчаса назад я только пришла в себя. Я все вспомнила, Роман. Мне страшно. Волк резко отпускает меня, а после смехается по злому, как зверь. «Страшно тебя?» «Вспомнила ты!» «Наконец-то, блядь! Не прошло и года!» Молодец, Лана, так держать. Надо было нашу дочь самому черту отдать, блять, самому дьяволу сразу, идиотка. Я не знала, пожалуйста, прости, я не хотела, чтобы ты дочь у меня забрал. Прости, я хотела свободы. Я тебя совсем не помнил, Ром. Свобода ты захотела. Посмотри нахуй, вот она твоя свобода. Кричит и подходит ближе. За предплечье меня хватает, всматривается в глаза. Прости меня, я запуталась. Я не хотела. Ты меня предала, Илана. И ладно уже, я, похуй. Ты, блядь, ребенка своего подвергла опасности, дура. Если с Анютой что-то случится, я тебя удавлю и сам застрелюсь, любимая. Пошли! Рычит мне в лицо и, схватив за руку, выволакивает из этого дома. Здесь все разбито и перевернуто. А вот только нет ни Анечки, ни Захарова. Он знал, что Роман приедет, и тупо сбежал, взяв ребенка в заложники. «Это Денис. Он меня привез сюда. Он писал записки». «Знаю!» — рявкнул и усадил меня в машину. Мы быстро сорвались с места.